Глава 29 Знакомый цикл Мир изменялся вокруг меня, но я сохранял свою форму. Я был золотым украшением, которое носил человек, вовлеченный в большой конфликт. Мой новый владелец был не торговцем или солдатом, а дипломатом, который пытался найти путь среди бесчисленных амбиций и конфликтов. Его звали Чарльз Эллиот, и его задача заключалась в том, чтобы удержать баланс между интересами своей страны и судьбой Китая. Я видел в Эллиоте человека, который не был движим жаждой наживы, как многие другие. Он не стремился к богатству или власти. Его интерес был в поиске дипломатического решения, которое могло бы избежать кровопролития но я знал, что мир, в котором он жил, не терпел таких утонченных стремлений. Опиум, который стал ядром торговли между Великобританией и Китаем, разрушал жизни людей и создавал целые войны. Я находился рядом с ним, когда он вел переговоры с китайскими чиновниками. Его лицо оставалось спокойным, но в его душе я чувствовал беспокойство. Он понимал, что не все в его руках. Взоры, которые он встречал, были полны подозрений и ненависти. Китайские власти видели в британских дипломатах только тех, кто приносил разрушения через опиум, который разрывал их страну на части. Эллиот не хотел этого. Он пытался предотвратить эскалацию конфликта, но ему было трудно противостоять силе денег и торговле. С каждым днем, когда мы с ним переходили от одного китайского города к другому, я замечал, что его мысли становились все более тревожными. Возможно, это было давление со стороны его собственного правительства, возможно, неспособность найти общий язык с китайскими властями. Иногда мне казалось, что я влиял на него, но скорее я просто наблюдал за его борьбой с внутренними сомнениями. Эллиот часто держал меня в руках, когда сидел один в своем кабинете. Я был для него символом дипломатической власти, которую он должен был использовать, чтобы достичь мира. Но по мере того, как дни шли, его решения становились все более сложными. Он все чаще смотрел на меня, словно надеясь, что я дам ему ответы, которые он не мог найти в окружающем его мире. Я чувствовал, как он медленно менялся. Вначале он был полон решимости избежать войны, но с каждым днем он все больше поддавался влиянию тех, кто стремился использовать силу. Я не показывал ему видений, как делал это с другими. Я не влиял на его решения напрямую, но я видел, как его внутренний мир постепенно терял свою ясность. Эллиот стал менее уверен в том, что можно достичь мира без жертв. Его взгляды на дипломатию изменялись, и это было вызвано не моей силой, а той тяжестью, которую несли все вокруг него. Я продолжал наблюдать. Возможно, он всегда был склонен к этому изменению, и я был всего лишь молчаливым свидетелем его моральных метаний. Опиумные войны, разворачивающиеся вокруг него, становились все более ожесточенными. Эллиот, когда-то надеявшийся на мир, оказался втянут в мир, где власть и контроль над торговлей становились главными целями. И хотя он не был человеком, движимым жадностью, все, что происходило вокруг, не оставляло ему выбора. Иногда он смотрел на меня, будто ища в моих золотых гранях ответ на свои вопросы. Я был символом величия и власти. И возможно, Он ощущал, что должен был использовать эту силу. Но я знал, что ни одна власть не может изменить ход истории, если все вокруг уже готовы к войне. Элиот не хотел быть частью этой войны, но он был вынужден вести переговоры, которые постепенно становились все более жесткими и беспощадными. Я был рядом, когда он понял, что мир, за который он боролся, был уничтожен амбициями и жаждой контроля над Китаем. И в этот момент я увидел в его глазах что-то новое. Осознание того, что, возможно, некоторые перемены неизбежны. Эллиот вел переговоры, пытаясь остановить эскалацию конфликта, но я видел, как каждое его решение отнимало у него силы. Мир, который он надеялся сохранить, начал распадаться на его глазах. Китайский чиновник Линь Цзэсюй не просто требовал отказа от торговли опиумом, он уничтожил то, что британцы считали своим законным товаром. Более 20 тысяч ящиков опиума, которые могли принести целое состояние, были сметены в волны Китайского моря. Это действие стало для Эллиота и его страны точкой невозврата. Я был рядом, когда он пытался найти выход из этого конфликта. Его руки больше не были такими уверенными, как прежде, и я ощущал, как в нем нарастает тревога. Он понимал, что его решения больше не приведут к миру. Я видел, как он встречался с китайскими чиновниками, ощущая на себе их ненависть. Для них он был воплощением разрушения, которое опиум принес их народу символом западной алчности. Но Элиот не был алчным. Его цель была иной. Он хотел защитить интересы своей страны, но также понимал, что эта война принесет лишь горечь и страдания. Я ощущал его борьбу. Иногда он брал меня в руки, словно ища в моей золотой поверхности ответы на свои внутренние вопросы. Но не я. Никто-либо другой не могли изменить ход истории. Вскоре его терпение было исчерпано, и переговоры провалились. Китайцы не уступили. Давление со стороны британских торговцев и правительства заставило его принять неизбежное. Война началась. Я видел, как в его глазах исчезли последние остатки надежды на мир. Теперь он был лишь частью системы, которую не мог контролировать. С первыми звуками выстрелов, разнесшимися в ноябрьском воздухе 1839 года, мир Эллиота начал рассыпаться на осколки. Британские корабли «Волоч» и «Уасын» открыли огонь по китайским джонкам у Кантонского залива. И это был знак. Дипломатия исчерпала свои возможности. Война, которую он стремился предотвратить, теперь разрасталась, как невидимый пожар. Я чувствовал, как тени этого конфликта становились все более плотными, обволакивая его, пока надежда на мир не растворилась в этих глухих раскатах. Он уже не был тем человеком, который полной решимости пытался найти компромисс. Теперь на его лице застыла маска хладнокровной уверенности, которой требуют от тех, кто вынужден руководить в условиях неизбежного. В каждом его жесте. В каждом движении сквозило нечто тяжелое, словно груз, который он уже не мог сбросить. Внешне он оставался спокойным, но я чувствовал его растущую внутреннюю тревогу, словно в глубине его души медленно взрывались волны, и я был лишь свидетелем этого процесса бесшумным и невидимым. Когда британские войска захватили остров Чусан и вскоре обратили взор на Кантон, Элиот больше не стремился к переговорам. Его глаза, прежде наполненные жизнью и стремлением избежать разрушения, теперь напоминали холодные зеркала, отражающие происходящие события, не впитывая их. Я наблюдал, как его дух, некогда сильный и стойкий, постепенно угасал, теряя свои очертания под тяжестью решений, которые приходилось принимать. Каждое новое сражение, каждая потерянная жизнь были не просто точками на карте войны. Они становились частью его неизбежного погружения во тьму. Я видел, как он сдавался этому миру, где уже не было места для идеалов. Вся его жизнь теперь была погружена в холодный расчет, как и те переговоры, которые он продолжал вести не для предотвращения войны, а для получения выгоды от ее исхода. Огни британских кораблей и грохот пушек разносились над Кантонским заливом, освещая мрак приближающейся войны. Каждый выстрел разрезал ночь, словно знак того, что пути назад больше не было. Элиот, который когда-то стремился к компромиссу, стоял на палубе, наблюдая за уничтожением, которое он не мог остановить. В его душе как и в этих берегах, началась трещина. Она расширялась, словно ледяная вода, разрушающая камень изнутри. Я видел, как его взгляд, когда-то полный жизни и надежды, стал холодным и отстраненным. Он больше не стремился к миру. Война стала неизбежной. И теперь он был лишь одним из тех, кто пытался минимизировать потери в бесконечном цикле разрушения. Захват Кантонского залива и бомбардировка его портов навсегда изменили ход событий. В каждом сражении ощущалась ярость тех, кто пытался защитить свою землю, но их усилия были тщетны перед мощью британской армии. Эллиот наблюдал за тем, как китайские джонки, облитые огнем британских кораблей, исчезали в воде, как рухнули стены фортов, которые он еще недавно видел целыми. Я мог чувствовать его боль, но теперь она была глубже, чем просто чувство поражения. Это была боль от осознания того, что все это уже невозможно остановить. С каждым днем войны, с каждым разрушенным портом или захваченным городом Элиот видел, как его собственные стремления к миру уничтожались жаждой власти и контроля». Китайские власти вынуждены были отступать перед натиском британских войск, и это становилось для него тяжким бременем. Он, дипломат, был вынужден подчиняться диктату войны. Я не мог больше видеть в нем того человека, который вначале стремился к компромиссу. Его лицо, казалось, больше не отражало свет надежды. Но я не знал, являюсь ли я причиной его изменений, или же все это неизбежно. Ведь история движется вперед независимо от воли отдельных людей. Как золотой артефакт, я наблюдал за веками смены империй, разрушений и возрождений. Но теперь я все чаще задумывался о том, что человеческая жажда власти неизменно приводит к тому, что мир погружается во мрак. Элиот оказался частью механизма, который он не мог контролировать. Даже его попытки улучшить условия перемирия или минимизировать потери тонули в шумах войны. В 1841 году, когда британские войска захватили важные порты, а китайские форты падали один за другим, я видел, как он, осознавая тщетность своих попыток, готовился принять неизбежное. Переговоры о мире больше не были вопросом равенства. Они стали вопросом диктата условий победителей. Я наблюдал за тем, как человеческое стремление к власти и контролю раз за разом пересиливали желание найти гармонию. Эллиот, как и многие до него, оказался пленником обстоятельств, где решения уже не зависели от его воли. Война, которую он не желал, поглотила его, как и всех, кто стоял по обе стороны конфликта. Я не влиял на события напрямую, но стоило ли мне задаваться вопросом о своей роли в этом? Может, все это всегда было неизбежным, как прилив, который приходит независимо от того, как мы его ожидаем? Опиум, который стал причиной этой войны, разрушал не только народы, но и тех, кто был вовлечен в его торговлю. Я видел, как богатства, которые приносили с собой британские купцы – оборачивались страданием, как золото, ради которого начинались сражения, превращалось в орудие разрушения. Власть и золото — древние спутники разрушений. Они всегда шли рядом, начиная с тех времен, когда я впервые увидел свет в мире фараонов. Но что было сильнее — жажда богатства или слабость человеческой природы? Я размышлял над этим вопросом, видя, как очередной виток истории повторяет тот же знакомый цикл. Стремление к власти, желание заполучить большее уничтожало саму суть человека. И здесь, на полях этой войны, я вновь видел, как жадность вытесняет мир. Но даже тогда, когда исход уже был предрешен, я задавался другим вопросом. А не осталось ли в этих людях чего-то большего? Что-то что не поддается разрушению, даже если весь мир поглощен жаждой наживы. Возможно, здесь, среди этого хаоса, я должен был увидеть что-то новое. Росток нового мира, который поднимется на руинах империй. Мое путешествие здесь подходило к концу, но я чувствовал, что история еще не завершена. Впереди ждали новые земли и новые силы, которые будут бороться за власть и богатство. На этот раз мое путешествие приведет меня на континент, где древние империи готовятся к новой борьбе, и золото вновь станет их символом. Я не знал, где именно окажусь, но был уверен, что это будет не менее трагичное и великое столкновение в Китае или за его пределами.